Глава тридцатая «Где ты его нашел, хряк?» Не сдержался я и шагнул вперед. «В чьей спальне?» Мало того, что Хотур с Волхвом зашли с козырей, так этот жердяй, который наверняка от запоров мается, еще и за счет Ули решил свою репутацию поднять. Но я сейчас дам ему просраться. «А ты кто такой?» нахмурился Волхв, впиваясь неприятным взглядом мне в лицо. «По какому праву?» «Во-первых, я защитник госпожи Ульяны», я красноречиво посмотрел на могиню, и та, немного помедлив согласно, кивнула. «Во-вторых, у меня важна информация касательно дела». «Стража!» — взвизгнул Волхв. «А ну, взять его!» «А немного ли ты на себя взял, Бокша?» — холодный голос судьи приморозил, двинувшегося было ко мне жировито. «У себя на капище командовать будешь, а в здании суда выше меня только верховный судья». «Не на капище, а в храме!» — недовольно буркнул Волхв, с ненавистью взглянув на меня. «Да что этот пришлый сказать-то может?» Я молча перевел взгляд на покрасневшего Вацлава и вопросительно поднял бровь, и писарь меня не разочаровал. «Согласно постановлению мэра Удольска, уважаемому Алексу пожалована земля в черте города с возможностью поставить на ней дом». Ага, лицо судьи размягчилось, в то время как Волхв зло скрипнул зубами. Ну хорошо, послушаем объявившегося защитника. страна защиты, займите свое место. Я с достоинством прошел мимо лавок и вышел на условную аванс-сцену. Пока я шел, Волхв, видимо, сообразил, в какое положение себя поставил, и кривясь произнес «Уважаемый судья, прошу простить старика, погорячился». «Хорошо», — прохладно кивнул Судомир. «Но впредь, страна обвинения, следите за своими словами. Закон един для всех». «Хорошо», — к моему удивлению Волхв не стал спорить. «Позвольте принести молока. Мое тело, в отличие от разума, меня уже подводит». «Суд не возражает», — благосклонно кивнул Судомир и посмотрел на меня. «Ваша честь, я слегка поклонился Судомиру». Уважаемый секретариат, небольшой полупоклон потеющему Вацлаву. Страна обвинения, небрежный кивок в сторону Бокши, ожесточенно шепчущего что-то своему помощнику. Уважаемые и не очень зрители, к этим даже поворачиваться не стал. Я сделал небольшую паузу, оценивая реакцию собравшихся в зале людей. Во-первых, призываю суд собрать предлагаемые улики, а в особенности... Я некультурно показал пальцем на короля булок демонический артефакт. Суд согласен, кивнул Судомир, с интересом наблюдая за моими действиями. Едва заметный взмах рукой и незнакомый мне стражник забирает у Хотура фиолетовый корсет. Причем, в отличие от Таргаша, воин не стал касаться его руками, подцепив длинным кинжалом ажурную бретельку. «Во-вторых, требую взять под стражу всех, кто касался демонического предмета голыми руками». «В смысле?» – выпучил глаза Хотор. «Но я...» Суд согласен. Судамир махнул рукой, и жировит неохотно двинулся к хлебному магнату. «В-третьих, я дождался, пока толстячок окажется в соседней с Ульяной клетке. Разрешите изложить позицию моей подзащитной?» «Излагайте». «Казалось, Судомиру доставляет истинное наслаждение наблюдать за Пунцовым, как рак волхвом. Ваша честь!» «На меня в очередной раз нахлынуло вдохновение». В отношении Ульяны Яркой выдвигаются следующие обвинения. Сожженный на территории магической башни парик спекулянта Хотура – раз. Наличие демонического нагрудника, который в зал суда принес сам Хотур – два. Зелье силы, якобы мужчин с ума три. И, наконец, масляная ловушка. 4 На последних словах я специально сделал акцент, чтобы показать абсурдность ситуации. Ничего не забыл? Я посмотрел в глаза Пунцовому от ярости волхву. Может быть, что-то еще? Тот молча зыркнул на меня своими темными, как душа Флудера, глазами и промолчал. Все верно, защитник, вместо него ответил Судомир. Больше никаких обвинений выдвинуто не было. Тогда, перед тем, как я изложу позицию моей подопечной, я посмотрел суде прямо в глаза. «Прошу освободить из клетки городского мага госпожу Ульяну в связи с характером обвинений и социальным статусом обвиняемой». «Суд согласен», — прикрыл глаза судомир. «Госпожа Ульяна, прошу вас занять место на скамье подсудимых». «Протестую!» — вскочил со своего места волхов «Ведьме место в клетке!» «Ваша честь!» — тут же возмутился я. «Проти...» «Суд выносит в стороне обвинения предупреждение», — холодно бросил судомир, недовольно покосившись почему-то на меня. «Защитник, продолжайте». Итак, я дождался, пока стражник отопрет клетку, и разъяренная Ульяна присядет на деревянную лавочку. Хм, как бы не вспыхнула лавка-то. Да и все мы вместе с ней. Начнем. Я откашлялся и загнул указательный палец. Территория башни мага, а именно земля от забора до самой башни, включая все внутренние помещения, находящиеся на данной площади, является объектом повышенной опасности, и вход туда запрещен всем, кроме самого мага или тех, кого маг лично пригласит. Удостоверившись, что никто не пытается ничего возразить, я продолжил. Соответственно, разумный, нарушивший территориальные границы, должен заплатить штраф и помолиться за здоровье госпожи Ульяны. Она была вправе сжечь всех людей, вторгшихся на ее территорию и грубо нарушивших технику безопасности. И это я молчу об уничтоженном огороде с редчайшими магическими растениями». «Хорошо, позицию по первому пункту суд услышал», — прекратил мое словоблудие судья. «Что по второму?» «По второму вопросу я холодно взглянул на сидящего в клетке Хотура. Я, ваша честь, недоумеваю». Принес демонический артефакт булочник, а обвиняют почему-то городского мага. Это то же самое, что я вытащил из инвентаря медвежий коготь, что обвинять верховного волхва Бокшу в уничтожении капища медведям. Внимание, скрытая характеристика пафос плюс один. «Да ты...» – задохнулся от ненависти старикан, который больше не казался мне дуваном. «Да я...» Страна защиты считает, скучающим голосом продолжил я, что страже Удольска необходимо произвести следственные действия в отношении горожанина хотура. Ну или я сделал небольшую паузу, пригласить столичных дознавателей. Пицэр Васлов громко икнул, тут же сообразив, чем грозит внимание столичных ребят к их небольшому городку, и даже Судомир недовольно поморщился. «Касательно третьего пункта я уничижительно посмотрел на почерневшего от злости волхва. Госпожа Ульяна — дипломированный алхимик, и глупо обвинять ее в производстве зелий. Что до поросячьего хвоста, его, как я понял, в вину обвиняемый не ставят». «Ставят!» — возмутился волхв. «В списке обвинений этого пункта нет», — скрупулезно заметил я. «Суд подтверждает». Судомер хмурился все больше и больше. «Ничего не понимаю, все же хорошо идет». По четвертому пункту я посмотрел на растерянного маляра, которого непонятно зачем притащили в суд. Хм, а зачем его притащили в суд? Я мгновенно прикинул ситуацию. Скорее всего, обвинители хотели, чтобы маляр подтвердил, что масло — это масло. Бред, конечно, но других вариантов у меня нет. «Я так понимаю, уважаемого...» Я всмотрелся в появившуюся над НПС-инфу «Гораздо уже опросили?» «Да», — лаконично ответил судья. «Кстати, забавно, что в качестве свидетеля пригласили маляра, прости, Горазд, который с раннего утра красил забор госпожа Ульяне. Так ведь, уважаемый Горазд?» «Так», — не стал отпираться маляр. «Красил забор этой ведьми чтоб ее, оранжевой краской красил, самый лучший». «Ох, зря ты так про Улю, Горазд!» «А маслом ее разводили?» «А как еще-то?» — не понял маляр. «Конечно маслом, чтобы лучше держалось». «А могло бы так случиться?» — задумчиво протянул я. «Что чисто теоретически вы могли случайно опрокинуть бутылку с маслом?» «Ну...» — засомневался Гораст. «Не знаю. Да нет, наверное». «То есть маляр не может случайно опрокинуть скользкую бутылку с маслом?» «Ну, может, наверное». «То есть могло так случиться?» «Ну, наверное, могло». «Да не волнуйтесь вы так, уважаемый Гораст», добавил я, заметив, как занервничал маляр. «Даже если и пролили случайно это масло, так ведь это же никакая не ловушка, а просто стечение обстоятельств». «Ну да», — неуверенно согласился Гораст. «Это самое случайное стечение обстоятельств, из-за которого и поскользнулся, принесший в здание суда демонический артефакт, спекулянт Хотур. Фуф, ну что ты на это скажешь, прокурор Бокша? Внимание, ваши слова производят впечатление на людей и не людей Харизма плюс один, текущее значение 6. Внимание, даже когда вы врете, вы делаете это с таким упоением, что получается настоящее произведение искусства. Открыто-скрытая характеристика творчества. Творчество плюс один, текущее значение 1. Внимание, репутация с верховным волхвом Бокшей изменилась симпатии на безразличие. Сначала пафос, сейчас творчество. Что за странные характеристики? Интересно, на что они влияют? Я уже хотел было раскрыть ее описание, все равно дело мы, считай, выиграли. Как голос судьи вернул меня на землю? Защитник, суд имеет вопросы. Да, Ваша честь. Что вы подразумеваете под словом «спекулянт», которое вы использовали в отношении уважаемого Хотура? Вы хотели сказать, Ваша честь, в отношении принесшего демонический артефакт пока еще гражданина Удольска Хотура? Не забывайтесь, защитник, глаза Судомира превратились в льдинки. Прошу прощения, Ваша честь, тут же повинился я. Под столичным словом «спекулянт» «Я имею в виду человека, который покупает муку за 5 медиков, а булки из нее продает по пять серебряных». «Это где-то такие цены увидел», — удивился судья. «В любой таверне простая булка минимум десятку стоит. Если Хотур продает по пятаку, честь ему и хвала». «Ваша честь!» — я с сомнением посмотрел на кряжестого как дуб-мужчину. «Весь город знает, что Хотур является монополистом». Он единственный поставщик хлебобулочных изделий во все таверны, кабаки и ресторации Удольска. Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на 8 пунктов. Текущий прогресс – 33 100. При достижении напряженности в 40 пунктов мэр начнет вам противодействовать. О как! Неужто судья окажется на нашей стороне? Я в принципе не против. Хороший человек, правильный. Судомир впился в разом застеснявшегося Хотура пронзительным взглядом, но от комментариев удержался. «Можете вернуться на свое место, защитник», — в конце концов обронил судья и перевел взгляд на волхва. «Обвинитель, вам есть что сказать?» Смотреть на верховного волхва во время защитной речи было одно удовольствие. Он то краснел, то чернел, то белел, сейчас же и вовсе позеленел. «Ах так!» — все же нашелся, что сказать Бокша. «А вы знаете, кого судить собрались? Уважаемый Хотур, двоюродный брат мэра!» «Ох, дедок, зря ты это сказал. Неужели до сих пор не понял, кто сидит за трибуной?» «Да плевать сюда мир хотел на всех мэров, королей и императоров. Он же ясно сказал, что подчиняется только верховному судье». «К тому же», — продолжил Бокша, не сводя глаз с вошедшего в зал помощника, — Мы готовы представить последние доказательства виновности этой ведьмы». «Пока что все данные говорят об обратном», — холодно заметил Судомир. «Что там у вас?» «Молоко», — одними губами улыбнулся Верховный Волхв, кивая своему помощнику. Тот, неся к рынку на вытянутых руках, подошел к судье и поставил перед ним глиняный сосуд. «Ну и что я должен тут увидеть?» — начал сердиться Судомир крутя рынку в руках и даже сняв крышку, понюхал содержимое. Молоко как молоко. Бокша кивнул помощнику, и тот взял крышку и направился к Ульяне. Чтобы дойти до нее, ему пришлось пройти мимо пыхтящего в клетке Хотура. «Открой крынку, ведьма!» — крикнул Волхв, стоило бугаю поднести крынку к магичке. «Протестую!» — начал было я, догадываясь, к чему клонит Волхв. «Отказано!» — Судомир не сводил взгляда с крынки. «Госпожа Ульяна, снимите, пожалуйста, крышку». Уля беспомощно посмотрела на меня и потянулась к крынке. «Ваша честь!» «Молчать!» Все, затаив дыхание, следили за магом. Вот она протянула свои изящные хрупкие пальчики к крынке, с усилием потянула крышку на себя, дунув на мешающуюся прядь огненных волос. «Чпок!» Крышка, издав непривычный звук, слетела с крынки, И по зданию суда разнесся неприятный запах прокисшего молока. «Виновно!» — мрачно бросил судомир и ударил по столу массивным кулаком. «Суд приговаривает городского мага Ульяну к смерти!»